темницах давят, в срубах жгут, языки режут. А все тот сын дьявол Никон натворил. Помирать вот буду, и то ему не прощу. Государь в храм пришел, сказала маленькая и бойкая Софья, средняя дочь царицы. Пойдем, матушка. И все снова пошли в свой тайничок, откуда им было молящихся видно, а их никому». Благослови, владыка, бархатными волнами понеслось по храму, и обедня началась. И ее царь, и все приближенные отстояли так же легко, как и всякую другую службу, так день их шел всегда, привыкли. После обедня начался деловой день великого государя. Бояре снова прошли в приемную и в ожидании государя тихонько переговаривались. Но вот два стольника внесли в покой резное кресло и поставили его в углу на возвышении с трех ступенек, обитых красным сукном. За стольниками вышли стряпчие, один нес круглый, шитый шелками бархатный ковер, другой — атласную подушку, а третий вынес на серебряном блюде расшитый царский убрус и все стали по бокам царского кресла. Минуту спустя вышел Алексей Михайлович, поддерживаемый под руки двумя боярами. В руках его был длинный черный посох. Едва появился он на пороге, как все бояре и чины ударили низкий поклон, царь ответил ласковым поклоном и сел на свое место. «Здрав, буди, великий государь!» — снова били челом бояре — — Здравы будьте и вы, бояре, — отвечал царь. И снова бояре и все чины били ему челом. Обыкновенно по пятницам происходило собрание Боярской думы, но на дворе стоял уже веселый месяц май. Пришел пахом, понесло теплом, и многие из бояр отпросились уже в свои поместья и водчины, а другие — кто на крестины, кто на свадьбу, кто на родины, в мае завсегда так бывало. И сам Алексей Михайлов жил бы уже, как всегда, об эту пору в Коломенском, если бы не царевны, которые все переболели за последнее время какой-то болью в горле, да и дожди все это время стояли, и дел больших на сей день не было, так что у царя не было с собой даже его обычной записочки, на которой он заботливо отмечал, о чем говорить с боярой. В дни заседаний думы бояре все садились в некотором отдалении от государя, а когда на этот раз думы не было, то бояре обязаны были все стоять, а когда уставали они, то выходили посидеть в сене или же просто на крыльцо». Там нужно было вести себя с сугубой осторожностью. Всякое непристойное слово, сказанное на дворе государевом, а за непристойным словом русские люди никогда не стояли, а тем более и ссора или драка почитались нарушением чести государева двора и строго преследовались уложением. Там так и сказано было. А буди, кто в государевом дворе, кого задерет, из дерзости ударит рукою, и такого же тут же изымать, и, не отпуская его, про тот его бой сыскать, и, сыскав допряма, за честь государева двора посадить в тюрьму на месяц, а кого он ударит, и тому на нем управить бесчестье, а буди, кого он ударит до крови, и на нем тому, кого он окровавит, без чести доправить вдвое, да его же за честь государева двора посадить в тюрьму на шесть недель. И дунный диаг с гусиным пером за ухом и чернильницей на шнурочке читал государю. О которой, государь, были посадские люди, еще остались на Беле озере, то из тех многие и ныне как приехал на белое озеро с москвы дворянин петр хомутов и атаман и есаулы и казаки неугородские челобитчики для твоих государевых хлебных денег И они из достальных многие разбежались, дворяне и дети боярские и бегают по лесам, и твоего государева указа не слушают, в осад, в город, сами не едут и крестьян своим ехать не велят. — Не к делу ты это, дьяк, читаешь, — сказал Алексей Михайлович. — Это до думы, отложить подавало бы. — Ну да все одно уж читай. Бояре внимательно слушали. Был тут и старый именитый князь Никита Иван Чадоевский, равного которому по роду и заслугам не было здесь и нигде никого. Это он лет пятнадцать тому назад, когда был он еще казанским воеводой, за камскую черту от Нагаев до Калмыков построил,